Легендарный механик. Том 6. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Глава 286. Создание подземелья. Глаза Хансяо сверкали. В прошлом самая высокая оценка за миссию, которую он получал, была отлично. А оценка н е в е р о я т н о была гораздо лучше, чем отлично. Для простых игроков нормальный процесс миссии проходит следующим образом. Они проникают в одну базу за другой, чтобы раскрыть местонахождение других баз с помощью украденной информации. По мере продвижения организация будет более осторожна, и игрок столкнётся с более сильными врагами, и миссия будет становиться всё более громоздкой. Каждый раз, когда игроки получали сведения о следующей базе, они сталкиваются с выбором – уничтожить базу самостоятельно или заимствовать силу у ш е т и наций. За первый вариант, естественно, даётся гораздо большее вознаграждение. Хан Сяо пропустил самую громоздкую часть сбора разведданных и немедленно раздал шестинациям информацию обо всех базах организации. Разница в эффективности была как разница между серпом и трактором. п о д е н и е Гермины было главной сюжетной миссией класса А. И даже Хан Сяо, учитывая его знания из прошлой жизни, потратил больше года, чтобы завершить её. Хан Сяо был у д о в л е т в о р е н тем, что смог выполнить большую часть основной сюжетной линии. а Он ждал вознаграждения. Очко легенды планеты Аквамарин. Истребитель Организации Гермина. Организация Гермина в течение многих лет являлась врагом Шетинации. Её силы б ы л а п о д о б н а величественной горе. Вы были всего лишь крошечным предателем. Но шаг за шагом в ы р ы в а я с корнями, тем самым похоронив Организацию. Организация Гермина стала ступенькой вашей истории. И ваши действия будут передаваться из уст в уста, вызывая толпу восхищения у людей. Ваши имена будут записаны в исторической книге этой планеты. Новое очко легенды. Это была ожидаемая награда. Единая квота вознаграждения опыта увеличилась ещё на 5%, а ежедневная квота увеличилась ещё на 100%. Вскоре ещё одна награда появилась на интерфейсе. Основная сюжетная миссия класса А. Падение гермины. Расчёт награды завершён. Личный вклад. 48,72%. Рейтинг миссии. Невероятно. Получено 4 миллиона 870 тысяч опыта, о 2 очка потенциала, 4 очка атрибутов, 800 очков репутации с шести нациями. Его личный вклад в миссию был близок к половине. Это означало то, что в операции по уничтожению организации Хан Сяо совершил столько же, сколько все военные силы шести нации. В конце концов, многие операции шести нации были проведены при поддержке разведки, которую он сам и предоставлял. Можно сказать, что его данные решили исход всей войны. Используя враждебность ш е й т н а ц и й по отношению к организации, ему просто нужно было дать ш е с т н а ц и я м нож, чтобы те напали. Даже если ш е й т н а ц и й знали, что Хан Цяо намеревался использовать их, они были готовы к этому. Конечным итогом стало то, что и Хан Цяо, и ш е й т н а ц и й достигли своих желаемых целей. Дополнительное вознаграждение за рейтинг миссии. Невероятно. Бонус 120% опыта. 5 миллионов 830 тысяч. Случайная награда. x 1 Специальный предмет x 5 Согласно оценке выполнения мной этой миссии, высока вероятность получить что-то хорошее в качестве случайной награды. Случайной наградой может оказаться какая-то вещь, способность или что-то ещё. Шансы появления случайной награды были в том случае, когда оценка за выполнение очень высокая. Не обращая внимания на случайную награду, он сначала взглянул на пять специальных предметов. Вы получили карту призыва персонажа, босс организации Гермина. Вы получили карту призыва персонажа «дитя судьбы». Вы получили карту призыва персонажа «аврора». Вы получили карту призыва персонажа «хиллу». Вы получили медаль за отвагу «истребитель организации г е р м и н а э й Хан Сямо был ошеломлен. Это был первый раз, когда он получил сразу столько карт призыва персонажа. Использование карты призыва персонажа позволяет пользователю временно использовать определенный навык призванного персонажа. Это был расходный предмет. При правильном использовании он мог мгновенно изменить ситуацию. Он уже получил две раньше. Босс, Дитя Судьбы, Аврора и х и л а Способности всех этих людей довольно хороши. И каждая карта может использоваться несколько раз. Карта призыва персонажа. Босс организации г е р м и д а Последовательные атаки, пробивающие броню. В течение 8 секунд все атаки будут наносить критический урон, пробивая броню, снижая защиту поражённых целей на 24%. Перезарядка 5 минут. Использование – 0 из 12. Карта призыва персонажа. Дитя судьбы. Предвидение. Позволяет предсказать вероятность события в будущем. Может указывать на миссию, предмет, действие определённого человека. И так далее. Использование – 0 из 5. Карта призыва персонажа. Аврора. Возвращение жизни. Позволяет мгновенно восстановиться. Использование – 0 из 6. Карта призыва персонажа. Хилла. Шёпот мёртвых. Позволяет трижды нанести врагу ментальный урон. Урон зависит от интеллекта или мистики пользователя. Уменьшает все атрибуты цели на 15%. Продолжительность – 3 часа. Использование – 0 из 8. Только эффект «Дитя судьбы» был не очень ясен. Все остальные были просты, м прямолинейны м и практичны. м Предсказать вероятность события. Звучит довольно неоднозначно. Может ли это быть предсказание вероятности для завершения миссии? Или п о л у ч е н и я определенного предмета? Хансяо появилась идея. Он всё думал о том, чтобы покинуть планету Аквамарин. Но все методы, которые приходили ему в голову, были не совсем надёжными. Он мог бы просто попробовать эффект карты Деся т Судьбы. Без каких-либо колебаний Хансяо использовал карту, думая об отправлении в галактику. Его зрение внезапно стало расплывчатым, и как в тумане, всё становилось белым. Он не знал, сколько времени прошло, но вдруг перед его глазами появился чёрный оттенок. Затем он превратился в жуткий образ. На заднем фоне простиралась пустошь. Пламя упало с неба, образовывая крутой кратер, испуская чёрный дым и электрические искры. Какая-то неизвестная информация вспыхнула в его голове. Место. Время. Изображение внезапно остановилось, как будто всё было просто иллюзией. Хансяус фокусировался на информации, которая всплыла в его голове, и выражение его лица заметно поменялось, и он понял, что это идеальная возможность отправиться в галактику. Эта возможность изначально была одной из методов, о которых он думал, но он не знал точное время и место. Эта карта прорвалась сквозь туман судьбы и предсказала местоположение и время. Эффект этой карты был удивительным, и теперь он был уверен в том, что сможет покинуть планету Аквамарин. Он посмотрел на последний предмет – медаль за отвагу, истребитель организации Гермина А. После выполнения основной сюжетной м и с с и и высокой сложности с высокой оценкой, можно получить медаль такого типа – Она повышала все атрибуты на 3%, и собрав три медали, можно было обменять их на специальную медаль за достижение, обеспечив повышение всех атрибутов на 12%. Он собирал их в своей прошлой жизни, зная, что его эффект весьма хорош. Он сразу же надел её. После того, как он просмотрел специальные предметы, он нажал на случайную награду. Вы получаете случайный тип награды. Предмет. Рандомизация. Рандомизация завершена. Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов. Карта смены расы позволяет сменить расу. Карта завершения миссии, т X3, позволяет пользователю мгновенно завершить миссию и получить вознаграждение по самой низкой оценке. Жидкость, увеличивающая потенциал к становлению эспером, позволяет повысить свой потенциал стать эспером. Какая прекрасная вещь! Глаза Хан Сяо заблестели. Жидкость, увеличивающая потенциал к становлению эспером, встречалась крайне редко. Эсперы были готовы отдать все, что у них есть, чтобы приобрести эту вещь, потому что было только два способа увеличить потенциал способности э с п и р а Первый был через редкие эксперименты и препараты в игре, а другой — использовать жидкость, увеличивающую потенциал к становлению э с п и р а Два других предмета не подходили, и Хэн Цяо выбрал жидкость, увеличивающую потенциал к становлению э с п и р а и оставил на интерфейсе, пока не забирая награду. Жидкость, увеличивающая потенциал к становлению э с п и р а имеет очень большое потенциальное значение независимо от того, Продаст он его игрокам или нет. Хан Сяо нужно было запастаться такими хорошими вещами. Это определённо принесёт ему пользу в будущем. Награда в этот раз была колоссальной. Он заработал 10 миллионов опыта за раз. И хотя это казалось небольшим количеством, это было только потому, что стандарт Хан Сяо был слишком высок. Если бы обычный игрок смог получить 10 миллионов опыта за раз, это было бы возмутительно большой суммой в версии 1.0. Были также очки потенциала, очки атрибутов, И довольно полезные специальные предметы. Хан Сяо был вполне у д о в л е т в о р е н с а м ы е ц е н н ы е н а г р а д ы были те предметы, которые он получил. Тем не менее, Хан Сяо оказалось, что этих наград недостаточно. Что должны быть ещё награды? Думая об этом, он открыл панель НИП. Неожиданно он заметил новую опцию. Создание подземельем. ш наций организация гермина. Что это? Хан Сяо был сбит с толку. Об этой новой опции, которую он неожиданно открыл для себя, не было уведомлений. Он попытался использовать опцию, и появилось уведомление: "Пожалуйста, выберите часть основной сюжетной линии, чтобы создать кристалл подземелья". Возможность создать кристалл подземелья. Хансяо был у д и в л е н После небольшого тестирования он понял, как пользоваться этой функцией. Проще говоря, он мог использовать отдельные части своего опыта в прохождении основной сюжетной линии войны между шестью нациями и организацией Гермина и превратить его в подземелье. Затем, на основе этого подземелья, создать кристаллы подземелья и выдавать их игрокам в качестве вознаграждения за выполнение его миссии. Хан Цяо предположил, что причина появления этой новой функции заключается в том, что он завершил основную сюжетную линию с очень высоким уровнем сложности и к тому же с очень высокой оценкой, что означало то, что он совершил что-то весьма легендарное. Благодаря этому он мог превратить операции, в которых он принимал участие, в кристаллы подземелья. В миссиях от некоторых НИП могли выдавать кристаллы подземелья, Такие как миссия Диана, с которым ему приходилось встречаться ранее. Теперь он сам мог контролировать создание кристаллов подземелья благодаря интерфейсу. Также оказалось, что кристаллы подземелья могут выдаваться только как часть вознаграждения за выполнение миссий. Их нельзя было превратить в предмет и продавать в магазине. По сравнению с другими наградами, эта функция была самой большой наградой. Усиливая его функции в качестве НИП и помогая ему стать еще более привлекательным для игроков. Хан Сяо был удивлен. Подземелья можно создавать только из легендарного опыта, такого как значительное изменение основной сюжетной линии планеты или даже больших областей. В панели н i p может быть гораздо больше функций, мне просто нужно их приобрести. Хан Сяо понял, что участие в основной сюжетной линии даёт больше преимуществ в расширении панели н NIP. Если он сможет создавать подземелья разных событий, то игроки будут невероятно заинтересованы в нём. Это был самый большой и весьма приятный сюрприз.